Эверт понимала, с инквизитором она не сможет соскать тихого семейного счастья, то будет даже не бледной его подобии. Однако она не могла противиться тому, что чувствовала, и смело надеяться, что их встречи будут достаточно долго приносить свет в её жизнь. Вивьен Васнет дёрнул головой и тяжело выдохнул, так и не проснувшись. Правая рука, лежавшая поверх одеяла, сжалась в кулак.